Проснулась я посреди ночи. Меня разбудили какие-то странные звуки. Я всегда закрывала дверь, ведущую из коридора в мою комнату. Не знаю, почему я это делала. В первую же ночь после переезда в эту квартиру что-то подсказало мне на интуитивном уровне закрыть дверь. Нет, не просто прикрыть, а закрыть прямо на щеколду. Возможно, это и спасло меня от чего-то, что до сих пор приходит ко мне в ночных кошмарах. Я была простой студенткой. В то время меня уже ждала защита диплома. Так как основная учеба благополучно закончилась, я решила потратить свободное время на то, чтобы немного подзаработать. Но интересующая меня работа была в соседней от университета Станица, так что мне пришлось переехать, сняв там квартиру. Первое время проживания на моей новой съемной жилплощади все было в принципе нормально. Однако меня не покидало чувство, что я в ней живу не одна. Будто я всего лишь гостья, которую приняли на ночлег некий хозяин, но и не более. А я же начала наглеть и возомнила себя владельцем. Это странное чувство доставляло мне беспокойство и с каждым днем все сильнее и сильнее. Ближе к заходу солнца мне начинало становиться не по себе. Непонятный страх заставлял меня постоянно прислушиваться к тому, что происходит в квартире. Оглядываться, когда я сидела за ноутбуком, всякий раз ожидая увидеть его. Кого или что, не знаю, но что-то наблюдало за мной. И мое присутствие в этой квартире, видимо, раздражало его все больше и больше с каждым днем. Я думала, что может мне это все лишь казалось. Убеждала, что одинокая жизнь в квартире сильно действовала на мою буйную фантазию, щекоча мне нервы. Наш внутренний голос порой пытается нас предостеречь, предупредить о некой угрозе, которую наш рациональный разум даже представить не может. Я не хотела прислушиваться к нему, ведь мне уже давно не пять лет и стыдно было бояться всяких бабаек. Однако я перестала спокойно спать. Мне стали сниться кошмары, но каждый раз просыпаясь, я не могла толком вспомнить, что же ко мне приходило во сне, что так сильно меня напугало, и от этого всего становилось еще более не по себе. И я помнила лишь то, что это нечто всегда гналось за мной до того момента, когда мне удавалось забежать в свою комнату и закрыть дверь. Эта сущность не могла открыть ее. Понятия не имею почему, но эта дверь была барьером, который каждый раз спасал меня. Просыпаясь по ночам, я долго лежала и смотрела на закрытую дверь. Все пыталась успокоиться и убедить себя, что все это лишь дурной сон и ничего более. Что за ней сейчас никто не стоит и ничто мне не угрожает. Все это время я старательно отмахивалась от всяких наваждений и чувства чужого присутствия. У меня получалось, но лишь до той злополучной ночи. Проснувшись тогда и не осознавая, что же меня разбудило, я спокойно посмотрела время на телефоне. Было около трех часов ночи. Я перевернулась на другой бок и попыталась уснуть. Но я опять услышала этот звук. Теперь уже не сквозь сон, а наяву. А дверь что-то скреблась. Звук был негромкий, но посреди ночной тишины был очень хорошо различим. В тот момент я сильно пожалела, что не завела кошку. Тогда бы можно было хотя бы все это спихнуть на нее. Но, увы, в квартире, кроме меня, никого больше не было. я вся обратилась вслух. Я слышала свое дыхание, слышала, как часто бьется мое сердце как где-то вдалеке воет собака, и как что-то медленно скребет ногтями или когтями, черт его знает, об дверь в мою комнату. Я не знаю, сколько я так пролежала на кровати, слушая этот мерзкий звук. Может минуту, может пять или полчаса, и я потеряла счет времени. Мой мозг отчаянно пытался найти всему этому логическое объяснение, которое бы помогло справиться со страхом, «Быть может, просто какой-то человек залез в квартиру и решил меня так незатейливо напугать. Знаю, что мысль дурацкая, но я тогда хваталась за любую соломинку. Однако я точно помнила, что запирала входные двери на все замки. Взломщику пришлось бы нехило попотеть, чтобы попасть в квартиру. И я бы точно расслышала подобную возню. Нет, не то. Что же это тогда? Что?» Может кто-нибудь другой на моем месте спокойно бы встал, открыл двери, и посмотрел бы уже наконец, что там такое. Но я не могла. Все тот же внутренний голос отчаянно уверял меня, что этого делать не стоит. Не стоит и точка. И тут я в темноте заметила какое-то движение внизу, в проеме между дверью и полом. Он был достаточно большой. Я осторожно стараясь, не шуметь, не взяла телефон, И посвятила им туда Лучше бы я этого не делала Там были пальцы Вроде как человеческие А вроде и нет На этих пальцах были Какие-то жуткие нарывы И длинные когти Как будто их не срезали Примерно год или два Именно с под них выходил этот Противный скрежет под моей двери Они просунулись под проемом И мерзко скребли ногтями дверь Уже со внутренней стороны Дальше все было как в тумане Я что-то закричала Благим матом Выбежала на балкон и спрыгнула с него на землю Слава богу, желая на втором этаже Немного придя в себя Я обошла пятиэтажку Села на лавку возле своего подъезда И просидела там До самого рассвета Пытаясь думать о чем угодно Но только не о том Что только что случилось «Хорошо, хоть кто-то забыл забрать штаны, сушившиеся на веревке за домом, а то так бы в одних трусах и сидела бы». Когда наступило долгожданное утро, я позвонила хозяйке квартиры, сказала, что потеряла ключи и попросила привезти запасные. Разумеется, когда она приехала, мой вид ее, мягко говоря, удивил. Я не стала ей ничего рассказывать, она бы меня точно за психопатку приняла». Наврав что-то про неудачную ночную гулянку, просто попросила открыть квартиру. Осмеялась я туда зайти только после нее. В квартире вроде бы все было нормально, кроме одного. На моей двери были следы царапин. В тот же день я плюнула на все и съехала оттуда. Я не стала расспрашивать хозяйку о каких-нибудь смертях в этой квартире или странных случаях. Я не хочу знать, что это было, мне плевать. Я хочу лишь одного, забыть ту ночь. Забыть, как страшный сон.